Глава девятая. Последние флебустьеры. Флебустерия — удивительная республика бандитов, не знавших ни любви к родине, ни жажды славы, ни карьерных амбиций, которая обрушилась на Центральную Америку, вдохновляемая единственной целью — грабить и наслаждаться, в то самое время, когда начинается наш рассказ, уже не была такой страшной, и подвижной, как морские волны, как некогда ее называли. В Мексиканском заливе флебустерия умерла вместе с последними грабежами Монтабана и другого французского дворянина Сардо, бескайца, известного под именем Баск, а также Жонке. Раз уж мы поставили себе целью рассказать о подвигах этих последних корсаров, которые своими удивительными деяниями в последний раз дают нам возможность бросить взгляд на их сообщество, то и займемся прежде всего этими морскими бродягами, а потом же отправимся на Тихий океан, где береговое братство еще внушало немалый страх. Подвиги названной «Четверки» можно считать последними, потому что после них флебустерство исчезло из Мексиканского залива и Стартуги. Сам остров после ухода флебустеров опустел — и поджидал первых попавшихся новых поселенцев. Монтабан широкую известность получил безумно дерзкими набегами. проведомых ведомых им флебустиеров говорили, что невозможно даже себе и вообразить людей, которые с большим энтузиазмом шли на открытый грабеж. Однажды аравов флебустиеров предложила за определенную плату обеспечить полную безопасность какому-нибудь испанскому кораблю с богатым грузом. Но едва берег скрылся из поля зрения, как один из этих пиратов стал уговариваться товарищей неожиданно приблизиться к охраняемому судну и взять его на абордаж. Услышав такие речи, Монтабан, командовавший в тот раз авантюристами, приказал спустить шлюпку, посадить туда всех желающих нарушить договор и бросить их на волю волн. Флебустьеры принялись энергично отнекиваться, говоря, что никто из них и не думал воспользоваться коварным предложением. Так испугал их приказ командира. Злоумышленника же оставили на первом встречном необитаемом островке. Причем все флебустьеры поклялись, что подобный бесчестный и бессовестный моряк никогда больше не может стать членом берегового братства. Испанский корабль был в целости и сохранности отконвоирован в порт назначения тогда как Монтабан принялся спокойно корсарствовать в заливе, причиняя немало неприятностей испанцам и захватывая богатую добычу. Но времена изменились, и жизнь флебусьеров становилась день от дня тяжелее. Тартуга почти обезлюдила и не могла больше быть надежной опорой пиратам. Больше того, европейские нации, проявлявшие к Америке немалый интерес, особенно Франция, Англия, Испания и Голландия, покончили с длительными войнами и заключили мир, а поэтому флебустьеры уже не могли получать каперские патенты, при помощи которых пираты приобретали статус воюющей страны. Примечание. Капер — частное лицо, которому военно-морское ведомство воюющей страны разрешило безнаказанно нападать на торговые суда враждебного государства — а часто и на суда нейтральных стран. Конец примечания. А после этого грозные морские бродяги были предоставлены самим себе. К ним стали относиться как к шайкам пиратов, достойных лишь того, чтобы вздернуть их на верхние реи фрегата. Монтабан понял, что отныне в Вест-Индии у флебустьеров нет ни поддержки, ни независимости. Он первым пересек Атлантику — и принялся крейсировать у африканских берегов в ожидании какого-либо судна знаменитой Остынской компании Примечание. Остынская компания В конце 17 века существовали две остынские компании голландская и английская. Конец примечания. После нескольких неудач он встретился с хорошо вооруженным английским кораблем, Флебустиеры, привыкшие к легким победам, с готовностью ввязались в сражение, но очень скоро поняли, что имеют дело с людьми одинаковые с ними закалки. Однако Монтабан вдохнул в свою заколебавшуюся команду такую отвагу, что в конце концов флебустиеры решились пойти на абордаж, хотя уступали числом экипажу вражеского парусника, и ворвались на палубу Ост-Инца. Английский капитан убедился, что сражение проиграно, но он не мог вынести такого унижения, а потому приказал взорвать пороховой погреб, и все взлетели на воздух. Только флебустьером, как казалось, покровительствовало небо. Тогда, как все англичане погибли, 15 морским бродягам во главе с Монтабаном удалось спастись. Правда, судьба не была к ним такой уж милостивой, потому что вместе с англичанином взорвался и пиратский корабль. Но грозные корсары, побарахтавшие среди обломков обоих судов, обнаружили таки сносно державшуюся на плаву шлюпку и направились к берегам Африки. Несколько недель их носили в разных направлениях волны Атлантики, подвергая разного рода испытаниям. Время от времени флюбустерам приходилось питаться мясом своих умерших от голода и лишений товарищей, прежде чем шлюпка коснулась земли. По странному стечению обстоятельств скитальцы попали к чернокожему царьку, давнему знакомому Монтабана, который их любезно принял. Этот царек был широко известен на гвинейском побережье своими дерзкими набегами. В эти времена он специализировался в нападениях на английские форты. Монтабан соединил свои скромные силы с царским воинством и захватил форт, который был защищен двадцатью четырьмя орудиями, но потом, устав от множества подвигов, удалился на покой. Он прихватил на родину скромное состояние и провел остаток своих дней за сочинением мемуаров. Другим французским флебустьером, пользовавшимся в те времена большой известностью, был Сардо. Мы сообщим только об одной его операции. Этот храбрый моряк, после множества отнюдь не рядовых побед, решил высадиться с целью грабежа на Ямайку во главе 290 головорезов. Но так случилось, что 135 его людей оказались отрезанными от своего судна, которое неожиданно налетевший вихрь погнал вдоль берега. А на Ямайке тогда уже построили первоклассное укрепление с многочисленным гарнизоном. Оказавшиеся в трудном положении флебустьеры день и ночь мужественно сражались на острове как с английскими солдатами, так и с местным населением, как могли долго. Конечно, они не могли бы долго выдерживать такое давление с разных сторон, да и многие из флебустьеров уже пали в сражениях. Но спасение им принесла одна из самых серьезных катастроф, которые когда-либо зафиксировала история. Ужасное землетрясение основательно опустошила этот плодороднейший остров, и флебустьерам, более привычным к всякого рода невзгодам, удалось посреди всеобщего замешательства захватить несколько кораблей и воссоединиться с крейсировавшими вдоль берега сетоварищами. Баск и жанке также не раз отличались чрезвычайно дерзких атаках. Однажды они на трех небольших посудинах наблюдали за картахеной в ожидании подходящей добычи. Примечание. Картахена — важнейший опорный пункт испанцев на южноамериканском побережье Карибского моря. Крупный торговый порт. В настоящее время находится на территории Колумбии. Конец примечания. Но тут из порта вышли два военных корабля, капитаны которых получили приказ покончить с этой пиратской бандой и доставить это варьё в город живыми или мёртвыми. Флебустиеры, Баска и Жанке пали духом и атаковали оба фрегата, хотя заметно уступали военным морякам в числе, а главным образом в количестве орудийных жерл. И случилось невероятное. После нескольких часов морского сражения оба фрегата оказались в руках флебустиеров, а после пираты выбрали несколько уцелевших испанцев и высадили их на берег с письмом, в котором благодарили власти картахены за посылку двух великолепных кораблей, в чем флебустиеры очень нуждались, и сообщали, что будут ждать еще пару недель, не соизволит ли горожане добавить еще какое-нибудь судно. Еще пираты потребовали кругленькую сумму денег. Если же таковое они не получат, то не пощадят плененные экипажи. И слово свое флебустиеры сдержали. Однако ни один корабль больше не вышел помериться силами с морскими бродягами. Искорками последнего блеска почтили береговое братство капитаны Мишель и Бруаш. Рассказывают, что однажды они крейсировали перед Картахеной и ввязались в бой с двумя голландскими парусниками, вышедшими из порта, где они хорошо загрузились. Мишель и Бруаш тоже располагали двумя кораблями, но в вооружении пиратские суда уступали голландцам. Тем не менее оба капитана отважно атаковали противника, и очень скоро стали хозяевами положения. Голландцам стало стыдно, что над ними одержал верх настолько уступающий им в силе соперник, и они осмелились сказать Мишелю, что тот никогда бы не начал атаку, если бы был один. — Хорошо, — гордо ответил храбрый корсар, — давайте начнем сначала. Причем мой товарищ останется наблюдателем. Если победа будет за мной... Я не потребую ни одного пиастра, но стану хозяином обоих парусников. Голландцы, однако, испугались принять это предложение. Дальнейшая история уже не помнит ни одного знаменитого флебустьера, который бороздил бы воды Мексиканского залива. Хотя еще и много лет спустя шайки отчаявшихся бродяг появлялись в разных концах огромной экватории, но эти пираты уже не могли вершить такие большие дела, как Лолоне, Монбар, Вангхорн, Мишель, Баск, Морган и многие-многие другие. Как только прекратилось флюбустьерство в Мексиканском заливе, так оно возродилось на Тихом океане и сразу стало достаточно мощным. Тихий океан лучше подходил для долгих рейсов и привлекал богатой добычей, которая доставалась почти неизвестным, но отчаянно храбрым пиратам. В 1684 году первая партия флебустьеров под руководством английского капитана Дэвида совершила безумно смелый переход вокруг Южной Америки. Флебустьеры удачно прошли Магеллановым проливом и неожиданно появились на Тихом океане. Их было восемь сотен решительных людей готовых придать огню и мечу богатейшие города Чили, Перу и Центральной Америки. Другой отряд из двух сотен французов последовал по следам первого и присоединился к нему. Когда мы читаем реляции мореплавателей нового времени, Кука, Бугенвилля, Лаперуза, Крузенштерна и многих других о серьезных трудностях, которые они встретили в Тихом океане, хотя им помогало солидное географическое, астрономическая и навигационная подготовка, нельзя не удивиться невероятной смелости полуграмотных авантюристов, совершавших отважные деяния на своих хлипких суденышках. И тем не менее, хотя они совершенно не знали южные оконечности Америки, флюбустерам удалось ее удачно обогнуть, преодолев бури и рифы. И вот они внезапно появились в Великом океане, где испанцы меньше всего их ожидали. Еще один отряд флебустьеров, полностью английский, состоявший всего из 120 человек, принял отчаянно смелое решение добраться до Тихого океана по суше, пройдя по перешейку от залива Ураба до реки Чика. А вслед за ними 400 французов решились взглянуть хотя бы издалека на зубчатые башни богатой Панамы. Другие, куда менее крупные отряды, решились проделать то же самое, но мы, экономя время, не будем рассказывать об их отважных экспедициях, о бедах, которые выпали на долю большинства из них, потому что испанцы повсюду преграждали им путь. Мы ограничимся упоминанием о большей части флебусьеров, прошедших Магеллановым проливом в составе флотилии из десяти кораблей, двух фрегатов одного тридцатьтрёхпушечного и одного шестнадцатипушечного пяти парусников меньшего тонажа, не имевших крупнокалиберной артиллерии, и трех барказов, и два державшихся на плаву. Примечание. Барказ двухмачтовое самоходное судно небольших размеров, предназначенное для различных перевозок в гаванях и на рейдах. Конец примечания. Среди фрибульштеров были англичане, французы и голландцы. Их общее число доходило до 1100 человек. Позже к ним присоединились мелкие группы, пересекавшие Центральную Америку по суше. Главарем этой крупной экспедиции был англичанин по имени Дэвид. Флотилия беспечно шла на север, и первой ее жертвой стал испанский парусник, захваченный почти без сопротивления. Флюбустеры узнали от пленников, что все торговые суда получили приказ вице-короля Перу не покидать порты до тех пор, пока сильная эскадра не очистит Тихоокеанские воды от морских грабителей. Дэвид со своими людьми пошел дальше, намереваясь устроить охоту за знаменитыми галеонами, которые исчезнувшая империя инков посылала в Панаму и во все большем количестве. Неожиданное появление флюбустеров у берегов Тихоокеанской королевы очень встревожило испанцев, хорошо помнивших о страданиях, которые им принесло это жестокое бандитское племя. Если бы Дэвид осмелился, Панама во второй раз подверглась бы опустошительному грабежу, но решительности ему не хватило, и он, покрессировав с месяц в виду города, увел свой флот к почти пустынному в те времена острову Торога. Но тут внезапно появились семь военных кораблей, два из которых были вооружены по крайней мере семью десятью пушками каждой. Океан штормил, а силы флебустьеров были несравнимы с испанскими. К тому же пираты не имели представления о мелях, окружавших остров, и у них не было достаточно пушек для защиты от неприятеля. Но, как обычно, флебустьеры не пали духом и с отчаянием обреченных ввязались в схватку, почти уверенные в печальном конце». Они избавились от двух своих фрегатов, чтобы те не стали добычей врага, и через пару часов одержали неожиданную победу. К несчастью, тут сыграл свою роль океан, раскидавший победоносные суденышки. Многие из них оказались у незнакомых берегов и потерпели крушение. Так исчезла флотилия, которая могла бы постоянно наводить страх на Панаму. Французы под предводительством некоего «Гронье», обосновались на островке Сан-Хуан-де-Пуэбло, тогда как Дэвис продолжал заниматься морским разбоем, и ему все чаще везло. Деяния этих двух флебустьерских шаек просто невероятны. Они взяли приступом Леон и Эспарса, сожгли Ролеха, предварительно разграбив его, овладели городом Пуэбло-Вьеха, крупным и богатым городом Гранадой, и отстоявшим в 30 лигах от Панамы городом Вилья, а потом и Гоакилем, богатейшим городом в Никарагуа. Примечание. Лига старинная испанская мера длины. Сухопутная лига эквивалентна 5572 м. Кроме того, существовала почтовая лига, равная 4 километрам. Конец примечания. Несмотря на такие замечательные успехи, многие жаждали вернуться в Мексиканский залив, в колыбель флебустьерства. Дэвид, распоряжение которого всегда находился собственный фергат, был первым, кто решился на возвращение, чем значительно ослабил всех, кто еще оставался в Тихоокеанских водах. По пути он ограбил несколько испанских судов и организовал вооруженные вылазки в Писко, Арике, Сагре и в других портах, Собрав таким образом достаточно богатства, чтобы оставить свое опасное ремесло, после чего решительно взял курс на юг к Магелланову проливу. Он уже подходил к проливу, когда его люди вынудили главаря вернуться. Во время длительного плавания на борту процветали азартные игры, хотя такое было строго запрещено законами берегового братства. Проигравшие не хотели возвращаться на родину нищими. Но на обратном пути им попался парусник, которым командовал некий Уюнет. И все, кто хотел наживы, перебрались к нему на борт. У Дэвида осталось всего 70 англичан и человек 20 французов. Тем не менее, Дэвид вернулся в Панамские воды, и его с радостью встретили остававшиеся на Тихоокеанском побережье береговые братья. Другая группа флебустьеров в составе 55 человек тоже попыталась вернуться в Мексиканский залив. Их невероятные приключения стали постоянной темой матросских рассказов. Их маленькая судянушка, к тому же довольно потрёпанная, направилась к берегам Калифорнии, откуда пираты намеревались пройти по землям Мексиканской империи. Ураганный ветер выбросил их судно на скалы в группе необитаемых островов Трая Марии, вблизи от побережья Калифорнии. У этих несчастных ничего не осталось, а голые скалы не могли их прокормить. Тем не менее, они продержались четыре года, познав немыслимые лишения. Наконец, отчаяние вынудило их покинуть то жалкое прибежище, где единственные их пищи были скудные коренья и моллюски. Несчастные кое-как подчинили свое суденушка, но из пищи у них оставался только своеобразный заменитель хлеба, где остатки муки приходилось смешивать с толченными раковинами. Флебустьеры верили в свою судьбу, они отправились на юг и добрались до Гоякильского побережья, где надеялись встретить своих старых товарищей, но те уже разбрелись в разных направлениях. Несчастным со всех сторон грозили опасности. Их преследовали испанцы, а индейцы не давали высадиться на сушу, чтобы запастись продовольствием. И тогда в головах флебустьеров родился невероятный план. Они решили достигнуть пролива. Две тысячи миль они вели свое жалкое суденышко, борясь с противными ветрами, испытывая такие муки, голоды и жажды, каких и представить-то сложно. Однако невиносимее всего была терзавшая их мысль, что после стольких перенесенных мук, после избавления от стольких опасностей, они возвращаются без единого серебряного слитка, потому что все когда-то награбленное они утратили. С большим трудом флебустиеры достигли пролива, но вдруг решились вернуться к перуанскому побережью, надеясь на богатую добычу. Им повезло, так как случайно они узнали, что в Арике стоит корабль, груженный серебряными слитками из потоси. Флебустиеры ворвались в порт и на глазах у всего испуганного города захватили парусник, а потом ушли на нем. Груз оценивался в 2 миллиона пиастров. Внезапно разбогатев, флебустиеры посчитали себя с лихвой вознагражденными за перенесенные лишения и продолжили свой путь к проливу на новом судне. Но опять потерпели кораблекрушение, успев, однако, спасти весь груз. Неутомимые флебустиеры снова занялись починкой судна и в конце концов прошли Магеллановым проливом, а потом, после долгого и мучительного плавания, увидели великолепные острова Мексиканского залива. На них флебустиеры и поселились, кто на Ямайке, кто на Сан-Доминго. На побережье Тихого океана осталось 285 флебустиеров. Часть из них осела на дороге, часть — близ Гуиакиля. Они только и мечтали о том, как бы оттуда, в свою очередь, убраться по добру по-здорову и затеряться где-нибудь на берегу, потому что крейсирование в океане стало почти невозможным из-за находившихся в постоянной боевой готовности армейских многочисленных испанских эскадр. Вот этим последним корсарским ядром мы и займемся в дальнейшем, потому что после них ни на Тихоокеанском побережье, ни в водах Мексиканского залива настоящих флебустьеров больше не было.